Глава 39. Анна. Я еще глубже погрузилась туда, где могла ни о чем не думать и ничего не чувствовать. Мужчина осторожно потряс меня за плечо, но разговаривать мне не хотелось, а он все спрашивал и спрашивал, слышу ли я его. Я повернулась на голос и заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд своих распухших от слез глаз. «Как вас зовут?» — спросил он. «Другой наш вертолет только что вытащил из воды какого-то парня». Я попыталась сесть, чтобы лучше расслышать, что он мне говорит. Нам передали, что он все время твердит о какой-то Анне. Его слова не сразу до меня дошли, но когда я поняла, о чем он, то, наверное, впервые в жизни испытала самую, что ни наесть, настоящую неподдельную эйфорию. «Анна — это я», Я закрыла лицо руками, чтобы сдержать горестные всхлипы, и осталась сидеть, раскачиваясь туда-сюда, как китайский болванчик. Мы приземлились возле больницы. Они положили меня на носилки и внесли внутрь. Еще двое мужчин переложили меня с носилок на кровать на колесиках. Ни один из них не говорил по-английски. Меня куда-то повезли, и тут я увидела на стене таксофон. Телефон а вот и телефон. Когда меня провозили мимо, я повернула голову в сторону таксофона и в ужасе поняла, что не могу вспомнить номер телефона родителей. Больница была битком набита пациентами. Люди в ожидании своей очереди к врачу сидели прямо на полу в холле. Ко мне подошла сестра и стала что-то ласково говорить на незнакомом мне языке. Улыбнувшись и погладив меня по руке, она проткнула мне кожу иглой, Поставила возле каталки штатив и повесила на него мешок с жидкостью для внутривенных вливаний. «Мне необходимо найти Тиджея», — сказала я. Но она только покачала головой и, увидев, что я вся дрожу, натянула мне простыню до самого подбородка. Какофония множества голосов с редкими вкраплениями английской речи резала слух, эхом отдаваясь в ушах, ведь за три с половиной года я успела отвыкнуть от гула толпы. Я вдохнула резкий запах дезинфицирующего раствора и сощурилась от яркого света флуоресцентных ламп, которые резал глаза. Кто-то откатил мою кровать в коридор за углом. Я лежала на спине изо всех сил, борясь со сном. «Где Ти Джей?» Я хотела позвонить родителям, но не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. На минуту я провалилась в сон, но резко проснулась, когда услышала рядом чьи-то шаги. Потом раздался чей-то голос. «Береговая охрана доставила ее сюда. Думаю, она именно та, кого вы ищете». Чья-то рука сдернула с меня простыню. И Ти Джей перелез со своей каталки на мою кровать, постаравшись не перепутать трубки наших капельниц. Он обхватил меня обеими руками и уткнулся лицом мне в шею. Почувствовав, Несказанное облегчение от того, что могу обнять его, ощутить тяжесть его тела, я снова разрыдалась. «Ты сделала это», — сказал он дрожащим голосом и добавил шепотом. «Я люблю тебя, Анна». «Я тоже тебя люблю», — ответила я. Мне хотелось рассказать ему о таксофоне, но вдруг навалилась такая усталость, что мое невнятное бормотание разобрать было попросту невозможно. И я заснула. «Вы меня слышите?» Осторожно потряс меня кто-то за плечо. Я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. «Английский», — прошептала я, поняв, что склонившийся надо мной мужчина-американец, светловолосый, голубоглазый, лет тридцати пяти. Я бросила взгляд на ти но его глаза были закрыты. «Телефон. Где телефон?» «Я доктор Рейнольдс. Вы в больнице в Мале». «Простите, что к вам никто раньше не подошел. Наша больница мало приспособлена для оказания неотложной помощи жертвам катастроф. Сестра несколько часов назад проверила основные показатели состояния вашего организма. И так как все оказалось в норме, я решил дать вам поспать. Вы спали почти 12 часов. У вас где-нибудь болит? Нигде. Так, небольшие царапины. Но ужасно хочется пить и есть». Доктор махнул рукой, проходящей мимо сестры, и знаком показал, чтобы принесли попить. Она кивнула и вернулась с небольшим кувшином воды и двумя пластиковыми стаканчиками. Доктор наполнил стакан и помог мне сесть. Я выпила и растерянно огляделась. «Почему здесь только народу?» «В настоящее время на Мальдивах объявлена чрезвычайная ситуация». «Почему?» Он посмотрел на меня как-то странно, но потом сказал... И за цунами. Тиджей беспокойно зашевелился и открыл глаза. Я помогла ему приподняться, обняв за плечи. Доктор налил стакан воду, и Тиджей залпом выпил ее. Знаешь, это было цунами. Он, похоже, сперва слегка опешил, затем растерянно потер глаза и сказал: Неужели? Да. Вас что, доставила сюда береговая охрана? Спросил доктор Рейнольдс. И когда мы молча кивнули, добавил. «А где вы были, когда разразилась цунами?» Мы с Тиджеем обменялись выразительными взглядами. «Мы не знаем. Мы три с половиной года числились пропавшими без вести». «Что значит пропавшими без вести?» «Мы оказались на одном из островов после того, как у нашего пилота случился сердечный приступ, и наш самолет потерпел крушение», — объяснил Ти Джей. «Доктор внимательно на нас посмотрел, переводя взгляд с одного на другого». «Может быть, именно длинные волосы ти -Джея разрешили его сомнения?» «Боже мой! Значит, вы те самые, что упали в море на гидросамолете?» У доктора от удивления округлились глаза. Он набрал в грудь побольше воздуха и сказал, «Все считали, что вы погибли». «Ну да, мы примерно так и предполагали», — кивнул ти -Джей. «Скажите, а не могли бы вы нам помочь раздобыть телефон?» Доктор Рейнольдс протянул Тиджею мобильник. Можете воспользоваться моим. Сестра убрала капельницы, и мы с Тиджеем потихоньку слезли с моей кровати. У меня подкосились ноги, и Тиджею пришлось обнять меня за талию. Дальше по коридору есть кладовая. Там тихо и никто вам не помешает, сказал доктор Рейнольдс. Он снова внимательно на нас посмотрел и покачал головой. Поверить не могу, что вы живы. В новостях несколько недель только о вас и говорили. Мы пошли за ним в сторону кладовой, но когда проходили мимо женского туалета, я сказала, вы не подождете меня здесь, я быстро. Они остановились. Я вошла, закрыла за собой дверь и окунулась в темноту. Рука сразу же потянулась к выключателю, и когда зажегся свет, мои глаза по очереди обижали унитаз, раковину и, наконец, зеркало». Господи, я и забыла, как выглядела раньше. Я осторожно подошла к зеркалу и принялась себя рассматривать. Кожа стала цвета кофейных зерен. И здесь Ти Джей не соврал. Глаза на фоне темной кожи казались более голубыми. А еще появилось несколько новых морщинок. Волосы были все в колтунах и на два тона светлее, чем раньше». И я стала похожа на типичную островитянку, косматую, дикую, первобытную. С трудом оторвавшись от зеркала, я спустила шорты и села на унитаз, потянулась за туалетной бумагой, отмотала здоровый кусок и потерла о щеку, чтобы почувствовать, какая она мягкая. Сделав все дела, я нажала на слив, повернула кран и долго мыла руки, наслаждаясь текущей из крана водой. Когда я, наконец, открыла дверь, Ты увидела, что Ти Джей с доктором все еще стоят в коридоре. «Простите, что заставила вас ждать». Ну, «Ничего страшного, я тоже ходил в туалет». «Странное ощущение», — улыбнулся Ти Джей. Взял меня за руку, и мы пошли за доктором Рейнольдсом в кладовую. «Я скоро вернусь», — бросил доктор. «Мне надо осмотреть несколько пациентов, а потом позвонить в полицию. Они обязательно захотят с вами пообщаться. А еще попытаюсь раздобыть вам какую-нибудь еды». При этих словах в животе у меня заурчало. «Спасибо», — кивнул Теджей. Когда доктор ушел, мы уселись на пол и остались сидеть в окружении полок с аптечными товарами. В кладовой было грязновато, но зато тихо. «Анна, звони первая». «Ты уверен?» «Ну да». Он протянул мне мобильник. Целая минута ушла на то, чтобы вспомнить телефон родителей, но я справилась. У меня тряслись руки». Затаив дыхание, я прислушивалась к длинным гудкам в трубке. И вот на линии раздался щелчок. Я приготовилась сказать «привет», но услышала механический голос. Телефон абонента отключен или временно не обслуживается. «Представляешь, номер отключен. Должно быть, они переехали». Беспомощно посмотрела я на тиджея. «Позвони Саре». «А ты не хочешь сначала попробовать набрать номер родителей?» «Нет, звони давай». Ти-Джей уже сгорал от нетерпения и был как натянутая струна. Пока я набирала номер Сары, сердце молоточком стучало в груди. Четыре длинных гудка, и, наконец, кто-то ответил. «Алло? Хлоя? Хлоя, позови, пожалуйста, мамочку к телефону. А кто ее спрашивает? Хлоя, детка, просто позови маму, хорошо? Мне велели спрашивать, кто звонит. А если не ответит, вешать трубку». «Нет, Хлоя, не клади трубку». «Интересно, она меня хоть немножко помнит?» «Это тетя Анна. Скажи мамочке, что звонит тетя Анна». «Привет, тетя Анна. Мамочка показывала мне твои фотографии. Она сказала мне, что ты живешь в раю. А у тебя есть ангельские крылья?» «Все, я пошла». Мамочка уже вырывает трубку. «Послушайте», — услышала я голос Сары, «не знаю, кто вы такая, но поступать так с ребенком гадко». «Сара, это я! Анна, не вешай трубку! Это я! Это правда я!» И я разрыдалась. «Кто вы такая? Вам что, доставляет удовольствие звонить незнакомым людям и мучить их? Думаете, нам не больно?» «Сара, мы с ти -Джеем не погибли в авиакатастрофе, мы жили на острове, и если бы не цунами, так там и остались бы, мы в больнице в Мале!» У меня больше не было слов, остались только слезы. «Пожалуйста, не клади трубку!» «Как?» «Боже мой, боже мой!» Она стала звать Дэвида, одновременно плача и что-то отчаянно тараторя, причем так быстро, что ничего разобрать было невозможно. «Анна, ты жива? Ты в самом деле жива?» «Да!» Я ревела в три ручья, а Ти Джей чуть ли не подпрыгивал на месте от нетерпения. «Сара, я пыталась дозвониться родителям, но телефон отключен. Они что, продали дом?» «Да, дом продан. А какой у них теперь номер телефона?» Я огляделась в поисках клочка бумаги и хоть чего-нибудь пишущего, но ничего не нашла. «Сара, срочно позвони им. Свяжись с ними сразу же, как повесишь трубку. Передай им, что они были первыми, кому я позвонила. Я тебе перезвоню и возьму их номер, как только найду, чем записать. Скажи, чтобы не отходили далеко от телефона». «А как ты доберешься домой?» — спросила она. «Не имею ни малейшего представления. Послушай, Ти-Джей еще не звонил маме с папой». А как будем добираться, я пока без понятия, но хочу дать родителям Теджей твой номер, чтобы вы могли скоординировать свои действия. Жди их звонка, хорошо?» «Обязательно. Господи, Анна, даже не знаю, что сказать. Мы ведь устроили тебе похороны. Ну, вот видишь, я жива. И жду не дождусь, когда вернусь домой».